Глава одиннадцатая Из-за игры света создавалось чувство, что сцена плывет над залом, а сами столики окутаны полупрозрачным туманом. Не знаю, каким надо быть волшебником, чтобы воссоздать ощущение высоты и раскинувшегося над головой звездного неба. Мастера освещения постарались на славу, и в перехлёсте лучей медленно оседали мерцающие искры — Точно так же искрился сочный голос ведущего, звенящий и поднимающийся ввысь, как пузырьки в бокале во время очередного тоста. Виоланское лилось рекой, слышались голоса и смех, по ту сторону кулис праздник был в самом разгаре. Когда объявили нас, на сцену мало кто смотрел, разве что Хауларан и еще Рингисхар. Огненный Иртхан тепло улыбался, а мое персональное чудовище сложило руки на груди. Он смотрел только на меня и под маской напускного спокойствия бушевал изумрудный огонь, плавящий остатки самообладания. Усилием воли заставило себя отвести взгляд и переключиться на зал. Остальные были заняты кто чем, видимо, обращать внимание на музыкантов у них не принято. Понимаю, что мы тут фоном и вообще, но могли бы разориться на повороты правящих голов, не говоря уже об аплодисментах. Тоже мне высшее общество. Дрейк как раз усаживался за рояль и едва успел пробежаться по клавишам пальцами, когда мой голос сорвался и взмыл в залу. Закрой глаза, закрой глаза, когда горят, и небеса, и горных игл нестройный ряд. Горит в груди, остался нам последний шаг, ступить в огонь вдвоем с тобой, едва дыша. По залу пронесся легкий шепот, а потом все стихло правящие головы действительно начали поворачиваться к сцене одна за другой, вместе с владельцами и владелицами. Но теперь я смотрела не на них, в высоту звёздного неба, рождённого спецэффектами. Искры мерцали под темнотой сводов, а мой голос стекал со сцены в зал, терялся в тумане и возносился под своды, куплет за куплетом. Когда застелит пепел, реки и моря... Когда чернее ночи, светлая земля, останется тебе и мне тогда одно — закрыть глаза и быть вдвоем любой ценой. На последних словах голос зазвучал глухо, как из-под толщи воды, низкий всплеск, замерший во времени на последнем аккорде. Я действительно закрыла глаза, ощущая странные перемены всей кожей, Меня захлёстывали в вихре чужой силы, словно огни вспыхивали на сомкнувшихся над головой волнах один за другим. Они же тянули наверх по столпам света, чтобы позволить вдохнуть полной грудью, скользили по коже. Огни внимания Иртханов, которые спустя миг переросли в первые аплодисменты, набирающие силу как прилив. «Спасибо», — сказала я, когда всё стихло. Выдержала паузу и добавила — «Добрый вечер! Рада вас видеть!» Смотреть в зал и видеть сразу всех непривычно. Непривычно было ловить напоенные силы и всплески пристального внимания правящих, особенно когда я поняла, кто именно сидит рядом с моим новым знакомым. Гердехар Арингсхан. Таким, каким его представляли газеты и пресса, мощь и сила чувствовались даже в спокойствии. Седые волосы с едва уловимыми вкраплениями тёмных нитей, взгляд голубых глаз, от которых дух захватывает. Яростный, пронзительный, словно удар ураганного ветра в грудь. Интересно, если они с Халлараном столкнутся, кого снесёт в сторону? Нет, лучше сейчас об этом не думать, так же, как о количестве важных шишек, которых слишком нападало на местные стульчики. Для меня большая честь выступать на вашем празднике, маэстро Халларан. Именинница была неотразима утонченной красотой, которая свойственна всем дамам ее положения и возраста. Светлые волосы, гладкие и блестящие, идеальный макияж, классика черного вечернего платья и бриллиантов. Она смотрела на нас с Дрейком сверху вниз и взгляд ее отражал снисходительное расположение, оттененное лишь легкой улыбкой на тонких, красиво очерченных губах. Подозреваю, что улыбка предназначалась обществу, «Все остальное нам». Ее младший сын широко ухмыльнулся и поднял вверх большой палец, а на старшего я упорно старалась не смотреть, хотя его взгляд чувствовала всей кожей, гораздо более отчетливо, чем тогда в Ланстерхол. «Поздравляю от всего сердца», — произнесла негромко. «Сегодня я пою для вас, для вашей семьи и для ваших гостей». А потом кивнула Дрейку, и зал снова заполнила музыка и мой голос. Не знаю, сколько это продолжалось, я потеряла счет времени, зато успела посчитать всех и вся, и восхищенные взгляды, и равнодушно-снисходительные, как у маэстры Халлоран, и пренебрежительно насмешливые. К последним можно было отнести мимолетное внимание Иргалии Стоунвилл, которым нас наградили лишь единожды. Потом передернули изящными плечиками и отвернулись. Мэстро Эль Стоунвилл сидела за одним из ближайших к сцене столиков с отцом и еще несколькими иртханами и иртханессами. Роскошное валом платье, подчеркивающим аристократическую бледность кожи и цвет волос. Рубины на груди и запястье, попадая в лучи движущего света, играли кровавыми каплями. Я тайком изучала ее, что, в общем-то, было несложно, на меня не смотрели. Демонстративно повернувшись спиной, она что-то рассказывала своей подруге, которая быстро-быстро кивала головой. Мужчины решили поддержать дам и делали вид, что происходящее на сцене их совсем не интересует. Только иногда я ловила украдкой брошенные взгляды с той стороны и мысленно показывала Иргалии неприличный жест, которым Тони рекомендовала ответить соседу провожали нас рукоплесканиями, но только оказавшись в знакомой комнате, я вздохнула с облегчением. Перерыв. Ура. Не просто перерыв, перерывище. Полтора часа до второго выхода, счастье-то какое. А то уже начинало казаться, что меня разплющит от плещущей в лицо силы, перебивающей даже аплодисменты. Совсем неэстетично свалившись на диван рядом с гремёршей, я жалобно пропищала Дрейку: "Воды. Пианист не заленился бы, но воду мне тут же подал стилист. «Надо срочно поправить прическу», — заявил он, — «и макияж». «Дайте отдышаться, а? Кто же мог подумать, что так тяжко будет и непонятно с чего?» «Фух!» — только и сказал Дрейк и присел на вертящийся стульчик перед прямоугольным зеркалом в обрамлении множества светильников. На лбу пианиста блестели капельки пота, но глаза сверкали азартом потрясающего выступления. «Фух!» — это не то слово. Всем фухам фух. Фухище просто. Пила воду маленькими глоточками с наслаждением, унимая бушующий внутри пожар. Не так уж и долго осталось Леона. Споешь еще разок, а потом... А вот про потом думать пока не хотелось, потому что волосы на затылке начинали медленно шевелиться и тлеть. Стилист потоптался рядом, но потом все-таки недовольно отступил. Как раз в ту минуту, когда в дверь постучали, в комнату заглянул охранник, что встречал нас вчера, молодой и чересчур серьезный. «Эс-Саладе, с вами желают переговорить». Волосы на затылке снова шевельнулись. С одной стороны, Халлоран сказал, что говорить мы будем после выступления, с другой... Часть выступления уже закончилась, так что против своих слов он не пошел. «А этот желающий может подождать?» — спросила, чтобы заполнить рекламную паузу, возникшую после слов парня. Разумеется, тот покачал головой. «Нет, ну нельзя же так. Где вообще бродит его иртхамская совесть? Или она от него сбежала еще в младенчестве?» У меня, между прочим, законный перерыв, который я собиралась потратить на то, чтобы снять напряжение, водички попить, наконец, подышать спокойно. Может быть, даже свежим воздухом. Не соберусь и не побегу к нему по первому зову. Не побегу и даже не пойду вообще. Вот. До конца выступления я никого не принимаю и ни с кем не беседую, заявила уверенно. Это может плохо сказаться на моем голосе. Вокруг меня с дружной синхронностью отвисали челюсти. «А я что? Я ничего? Я певица, творческая натура, и если у меня случится кризис, никому от этого легче не станет, в том числе его иртхамству». Прикрыла глаза и сделала вид, что отдыхаю. Расслабленно откинулась на спинку, гладкая кожа приятно холодила спину и плечи, Иголочки взглядов продолжали покалывать, но куда им до того шквала аристократической мощи, которым меня чудом не раскатало по сцене в блинчик? Услышала шаги, но даже не пошевелилась. «Это по ту сторону кулис они короли, а здесь я королева». Негромкое покашливание заставило все-таки открыть глаза. Охранник вручил мне визитку и отступил на несколько шагов — Я буквально чувствовала, как вытягиваются шеи присутствующих, поэтому взвелась с дивана раньше, чем гримерша успела углядеть вензеля и парящего золотого дракона, под лапами которого застыл излом гор, а за спиной плавилась молния. Я держала карточку Герда Хара Арингсхана и понимала, что хуже моему голосу уже не будет. Если он не сел вот прямо сейчас, все остальное переживет. Думаю, сказала после молчаливой дуэли взглядов, в которой охранник проявил небывалую стойкость и выдержку. «Я могу позволить себе одно исключение». «Благодарю». Парень вздохнул с явным облегчением и посторонился. «Я выплыл в коридор по-прежнему с королевской осанкой. Судя по тому, как заблестели глаза Дрейка, меня ждет допрос с пристрастием. Сначала от него, а потом от Лэм. Может быть, это будет перекрестный допрос». Мысли скакали в голове, отражаясь от стенок черепушки, как шарики в популярной электронной игре. «Зачем я понадобилась Арингсхану? И почему, драку на меня дери, мне так везет на Иртханов?» Парень вышагивал впереди, я следовала за ним. Точнее сказать, «плыла» в густом вязком тумане, потому что иначе мое передвижение обозначить было сложно. Коридоры нашпиговали охраной так, что на каждого гостя, наверное, приходился персональный телохранитель. Возможно, так оно и было. Со стороны залы доносилась негромкая чарующая музыка, начались танцы. Меня же привели к одной из ниш, наподобие той, где мы с Халлораном обсуждали сегодняшний вечер. Сотрудник службы безопасности отодвинул тяжелую портьеру и отступил в сторону. Мне же не оставалось ничего другого, как шагнуть внутрь. По ощущениям, глаза вылезали на лоб, как в анекдоте просплющенного морского фарда. Я по-прежнему сжимала злосчастный пластик, чёрный с золотым. Правящий рассматривал что-то на панно, сцепив руки за спиной. Обернулся он столь неожиданно, что остатки мыслей вылетели из головы. А вот голос звучал на удивление спокойно. местер Арингсхан?» «СЛД, прошу». Он лично отодвинул для меня стул, После сел сам. Мужчина поразительной красоты и мощи, не подвластных даже годам. «Вы хотели меня видеть?» «Да. Хочу лично выразить восхищение вашим талантом. У вас невероятно сильный голос». «Все познается в сравнении. Его голос глухой и низкий, как предвестник, ракочущий в недрах морских бури. Несмотря на это, говорить с ним было почему-то просто». В нём чувствовалась сила, способная не просто подавить, а раздавить. Но сейчас передо мной сидел просто мужчина в дорогом костюме, не пытающийся сколь угодно изящно указать на моё положение или напомнить о своём. Больше того, я не заметила в нём даже талики снисходительности. Гердахар говорил со мной на равных. «Благодарю», — ответила искренне. «Мне очень приятно это слышать». «Я рад». Квадратный волевой подбородок, нос с горбинкой, глаза обманчиво ясные, как незатянутые тучами небо в летний день. Интересно, когда он злится, они темнеют? Я помнила, как в их прозрачной глубине закручивались вихри силы, поэтому мысленно пнула себя в сторону панно. Хватит глазеть на правящего и, упаси небо, спросить, почему он так смотрел на меня в зале. — Вы о чем-то хотели спросить, Леона? — Нет, они издеваются. «Боюсь, это слишком личное». Правящий улыбнулся. Губы у него были твердые, плотно сжатые, но улыбка преобразила суровое лицо. «Хорошо. Тогда один личный вопрос от меня, один личный вопрос с вашей стороны. Все честно». «Ох уж мне эти иртханы!» «Почему вы так смотрели?» «Во время первой песни?» «Вы напомнили женщину, которая была мне дорога» у меня внезапно похолодели руки. А еще они внезапно стали лишними, поэтому я просто убрала их на колени и сцепила пальцы в замок. «Моего друга». «Вашего друга?» «Да». Она была без ума от музыки, так же, как моя жена. Голос его не изменился, но сердце мое словно сдавило ледяная рука и больно стало как-то совсем по-человечески. — Соболезную вашей утрате. Я не собиралась этого говорить, само вырвалась. Закусив губу, почувствовала парфюмерно-сливочный вкус помады. — Спасибо. Иртхан не изменился в лице, разве что стал более далеким, как если бы передо мной сидела лишь оболочка. Краткий миг, и ощущение развеялось без следа. — Кто ставил вам голос, СЛАД? — Лирка невец мой учитель в высшей вокальной школе поймала пристальный взгляд и улыбнулась. Эстерт Невиц всегда шутил, что рядом со мной ему делать нечего, но именно он заставил меня поверить в себя. Какое-то время в нише царила тишина. Секунды стекали в нее одна за другой до той самой грани, когда молчание грозило перерасти в неловкость. «Вас ждет большое будущее, Леона!» Арингсхан поднялся и отодвинул мой стул. Рад был познакомиться с вами лично. Он легко коснулся губами моей руки и отодвинул портьеру. Слегка оглушённое произошедшим я принялась отираться, но моего провожатого не было видно. Справедливо рассудив, что немного освежиться и побыть в одиночестве не помешает, направилась в сторону уборных. Их здесь было множество, поэтому я выбрала самые дальние от залы, чтобы случайно ни на кого из высших не наткнуться зла в залитое тёплым светом помещении облокотилась о чёрную раковину и поняла, что всё ещё сжимаю визитку Арингсхана. «Ну вот и куда её теперь прикажете девать?» Накрыла карточку ладонью, разглядывая себя в зеркале. Немного раскоса из-за макияжа глаза возбуждённо блестели, сердце колотилось о рёбра, коснулась пальцами пылающих щёк. «Вот чем, — спрашивается, — я напомнила ему Шайну. Она действительно звезда, да и внешность ее далека от моей. Если честно, когда он заговорил о дорогой женщине, на миг засомневалась в том, что между ними ничего не было, но оказалось, что все-таки я права. Их с Шайной связывала только дружба и музыка. Он женился через несколько лет после той истории с Зингфридской оперой, а его сердце принадлежало жене и детям, сердце, которое до сих пор болит. — Да ладно тебе, девчонка неплохо пела. — Неплохо? Ты видела, как она себя ведёт? Певичка с замашками правящей. Знаешь, Грин, если набло оклеить чешуё и пнуть с горы, драконом он от этого не станет. Задумавшись, не сразу поняла, откуда доносятся голоса. Дверь распахнулась так резко, что я даже отскочить не успела. — В туалетную вплыли, с позволения сказать, — иргаля стонвил и ее соседка по столику миловидная блондинка в тени ослепительной рыжеволосой красотки меркало и эффектное платье телесного цвета с черным узором и прическа с каскадом локонов а вот выражение ее лица однозначно было проще человечнее хотя бы из замелькнувшего сквозь превосходство замешательства краткий миг неожиданной встречи миновал я же приросла к полу Сделала вид, что увлечена собой, даже коснулась пальцами прически, когда за спиной раздалось негромкое покашливание. Судя по отражению надменной физиономии ирголии, это означало примерно следующее. «Дракон не сядет какать рядом с Наблом». но ну, не сядет, так не сядет. Пусть гадит в модельные трусики или отправляется искать новое место». Я не отреагировала. То есть вообще никак. Пригладила пряди, подозреваю, стилист оторвал бы мне руки с корнем, а потом приоткрыла рот и медленно облизнула губы, повторила контур помады пальцем. От топтавшихся за спиной Эртханес, особенно Местрель Стоунвилл, разве что дым не пошел. Я же подалась назад, критически рассматривая себя в зеркале, после чего нахмурилась и снова занялась волосами. «Какая пошлость!» — выдала, наконец, рыжая и, взметнув за собой облачко убийственно терпких духов, стремительно вылетела за дверь. Вторая последовала за ней, а стоило ручки щелкнуть, как я высунула язык во всю длину со звуком мультяшного героя, а потом пнула ни в чем не повинную стену. Два раза. Так душевно, что даже боли не почувствовала. Зато в такие моменты я начинаю понимать тони с ее методами. Сейчас мне хотелось от души понадергать из этих драконец чешуек. «Ладно, Леона, успокаиваемся и возвращаемся. Надо еще макияж поправить и прическу. Скоро снова в зал». Обратно по коридорам той же дорогой, что и пришла. И не думать, не думать, не думать о том, что Халлоран сейчас, возможно, танцует с этой рыжей гадиной, а она ослепительно улыбается, положив руки ему на плечи, как бы невзначай касается его бедром. «Хотя мне-то какое дело?» Сжала кулаки и рванула вперед мимо закрытых ниш, когда из-за поворота шагнул Энтархал Лоран собственной персоной. Мы влетели друг у друга, как два замечтавшихся дракона на полном ходу. Второй наследник подхватил меня за локти, только благодаря этому я не поцеловала его в подбородок. — Всегда так бегаешь, милая? — спросил, заглядывая в глаза. Только Иртхан так умеет глубоко, словно за пределы того, что ты сама о себе знаешь. Но вместе с тем он казался полной противоположностью старшему брату. Светлокожий блондин с веселыми искорками в серых глазах. Его движение не отметило присущая ренару жесткость, да и смотрел он гораздо мягче. Поддерживая меня, едва касался пальцами затянутых в перчатки рук. Легко, невесомо, без малейшей настойчивости и напора. Даже голос у него был другим сочный, лёгкий, с какими-то мурчащими-рычащими интонациями, как у разыгравшегося Виара. — Только когда тороплюсь, — вздохнула. — Умеешь же ты прятаться? — думал, что не найду, — сообщил Иртхан, широко улыбаясь. — Ну, разумеется, в этом ресторане толпа Иртханов, и все ищут меня. Пора заводить специальную дорогую книжечку и записывать в очередь. — Хотел сказать, что ты шикарно поёшь. — Благодарю, маэстро Халларан. Я высвободилась из странных полуобъятий и отступила. Не расстраивайся, что матушку не впечатлила Он поморщился, словно от зубной боли, сложил руки на груди и приподнял брови. Дело не в тебе, просто с некоторых пор она терпеть не может эстраду. Кровь рывком отхлынула от сердца. На миг стало нечем дышать. «Неужели?» — спросила, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично. У отца был короткий роман с эстрадной певичкой. Подозреваю, что это изощрённая месть братца за невесту. Он привык всё решать сам, а мать спит и видит, как устроить их брак. Пригласила Иргу погостить в нашем замке под Мейстоном и забыла ему об этом сказать. Разумеется, Халаран об этом узнал, как узнаёт всё обо всём и обо всех. Брат Ринара по-прежнему улыбался, но улыбка эта сейчас казалась отравой. Чем больше я на него смотрела, тем стремительнее по телу бежал озноб. "Милая", Иртхан заглянул мне в лицо. "Не переживай, серьезно. В этом зале полно тех, кто от тебя в восторге. Риинский дракон тебе, милая, всем вам. Простите, мне нужно идти". "Счастливо". Он отступил в сторону, пропуская С нетерпением жду второй части. Последняя прилетела уже мне в спину. На автопилоте добралась до комнаты, уселась на стул и позволила делать с собой все, что желали стилист и гримерша. Да, весело. Вижу, у Иртханов певички пользуются небывалым спросом, что, в общем-то, логично. Вся их магия начинается с голоса, игры интонаций. Возможно, для них тембр голоса может стать чем-то вроде сильнейшего афродизиака. Мне хотелось зажмуриться, заткнуть уши руками и убежать далеко-далеко, но гримерша как раз взялась за подводку и тени. Поэтому я сидела прямо и смотрела на свое отражение. Красивая кукла, да и только. Могу представить, что испытала мэстро Халлоран, когда я вышла и запела. Чудесный юбилей! А главное, надолго запомниться. Как прошла встреча, стилист отступил в сторону, скрывая любопытство под оценкой. Замечательно. Эй, Бри, все в порядке? Насторожился Дрейк. Я кивнула. Ну, а что я скажу? Маэстер Халлоран решил подложить своей мамочке Набло, то есть меня, за то, что она подложила ему драконицу? Нет уж, увольте от таких подробностей. И вообще, увольте. К тому же встреча с Арингсханом и правда прошла замечательно. Гримерша улыбнулась и указала на идеальную меня, которая стала еще более идеальной. А пианист легко дотронулся до моего плеча. «Эй, я с тобой, детка. Сейчас забацаем им свои самые улетные песни». Улыбнулась. «Спасибо. Могу я тебя кое о чем попросить?» «Разумеется». «Минутку». Сумочка валялась тут же на диване, туда я осторожно сбросила карточку Арингсхана и достала телефон. Мастера образа по-прежнему что-то щебетали между собой, но явно пытаясь вызвать меня на откровенность, я же просто смотрела на дисплей. Отражение в спящем экране было другим, немного более мрачным и даже чуточку искаженным. Снаружи все было идеально, но вот внутри, видимо, потекла тушь. Легко провела по лицу своего двойника пальцем, открывая знакомый сайт вызова флайсов, и заказала машину к среднему уровню драконьего шипа. Сомневаюсь, что Валентен согласится меня отвезти, да и не стоит его во все это втягивать. Потому как маэстро Халлоран будет очень-очень зол. На этот раз зал окутывал мягкий алый флер, в цвете которого волосы Иргалии разве что искр рассыпали. Под чёрным потолком трепетали крылья красного дракона, подсвеченные серебром. При таком освещении можно было рассмотреть лица всех двенадцати правящих, всю мейстонскую аристократию, даже за самыми дальними столиками, но я не спешила в них вглядываться. У меня ещё будет такая возможность. «Надеюсь, вы успели по нам соскучиться?» — лукаво сообщила я в микрофон. Ответа, разумеется, не ждала. Здесь вам не Ланстер-Холл, где зрители охотно общаются с музыкантами. Изначально наша программа была слишком серьёзной и продуманной. Я обхватила микрофонную стойку, чуть подалась вперёд, словно она была моим партнёром в танце. И мы с несравненным Дрейком Беркинсом... На этих словах пианист привстал, сверкнул ослепительной улыбкой и слегка поклонился. Если честно, я изначально была против того, чтобы называть его имя. Но Дрейк, выслушав меня и раз двадцать подряд обозвав сумасшедший, сказал, что разделит со мной. Всё от и до иначе никак. По-хорошему нам ничего не угрожало, в контракте оговорено время выступления, от которого мы отступать не собирались, и от списка песен, приложения с которыми подписали тоже, ну, разве что кроме первой и последней. А решили добавить немного импровизации. Надеюсь, вы оцените мое маленькое хулиганство. Брови Халлорана стремительно сошлись на переносице. Он сложил руки на груди, а волосы на моей буйной голове зашевелились, пытаясь подняться. Я приказала им лежать, как положили. Отступать некуда, за нами только узкий коридорчик. И Мейстон, который принадлежит холлоранам. Ну а чтобы заинтриговать вас еще больше, я улыбнулась Рингисхару и в его лице всем тем, кто сейчас действительно с искренним интересом смотрел на сцену. Скажу, что в самом конце выступления вас тоже ждет сюрприз. Но не будем забегать вперед. Я вскинула руку, и первые аккорды привычно вплелись в мой голос. Запомнилась мне песенка, что пели в кабаре. И ноты там простые, в порядке си до ре. Девчонка ее пела, но прям ходячий шарм. Была она, я помню, безумно хороша. Сняла микрофон со стойки, подхватила платье и спустилась в зал. Слегка склонила голову, когда проходила мимо столика холоранов. Незамысловатые слова веселой песенки пузырились, как виоланское, поднимались ввысь вместе с моим голосом и таяли под раскрытой пастью дракона-голограммы, от которой захватывала дух. Песенка писалась под мужчину, но я ее очень любила. Именно она стала для меня пропуском в Ланстер-Холл. После ее исполнения на прослушивание Эвель пригласила меня на работу. Голос мой сейчас звучал по-мальчишески звонко, чуть выше, чем мужской, но уже не похоже на женский. Я лавировала между столиков, и мотив стелился за мной шлейфом. Интерес лучших из лучших по-прежнему накатывал волнами. Но то ли я с ним смирилась, то ли привыкла. Ничем он не отличался от любопытного взгляда официанта, замершего у выхода, чтобы дослушать. Или от журналиста, постукивающего пальцами по планшету, правящие или аристократы, журналисты или снующие между столиками официанты, сейчас они все зрители. Вызов был брошен, поэтому и воспринималось все теперь гораздо проще. Наверное, так чувствует себя человек, запрыгнувший верхом на дракона и приказавший ему лететь. Странно, но я ловила все больше улыбок. Даже тех, кто изначально пытался держать лицо. И эти улыбки вспыхивали гораздо ярче, чем таинственная и загадочная магия Иртханов. Прошли года, от города осталась лишь стена, Безмолвными руинами она окружена. Нет-нет, воспоминания возьмут да оглушат, А той и девчонки милой, с кем пил на брудершафт. Конец песни застал меня рядом со столиком Иргалии, Так же, как мгновение тишины И последовавшие за ними аплодисменты Арингсхана — Иртханесса отодвинулась, чтобы случайно не коснуться шлейфа моего платья, но рукоплескание правящего уже подхватил зал, один за другим столики присоединялись к шквалу, беснующемуся под сводами. Я отпустила платье и поклонилась, глубоко, как актриса на сцене. На кулисах тоже горел герб Холоранов, парящий дракон. Если бы я стояла у стойки, крылья раскрылись бы прямо за моей спиной. «Спасибо!» — сказала я, когда все стихло, выпрямилась и повторила уже громче. «Спасибо!» Пока шла, чувствовала прокатывающиеся по коже волны силы, улыбалась и избегала смотреть лишь на одного единственного Иртхана в этом зале. Внутри меня бегала малюсенькая Леона с диким оглушительным визгом, пытаясь найти пятый угол, в который можно залезть. «Он мне голову оторвет!» Ну, ладно, сначала заставит Эвель меня уволить, а потом оторвёт и повесит на стене, как трофей поверженного врага. Ну, разве оно того не стоило? Например, вот этого странного взгляда, который я всё-таки поймала перед следующей песней, яростного раздражения, смешанного с... с восхищением? Да пусть засунет своё восхищение голографическому дракону под посеребрённый хвост, интригант чешуйчатый. Дальше я просто пела шаг за шагом, слово за словом, приближаясь к тому, что мне предстояло в самом конце. Из-за этого пришлось немного поменять порядок песен по возрастанию силы голоса. Дрейк перекатывал аккорды между пальцами так яростно, что они звенели в раскалённом отталово тумана воздухе, а потом, за последней песней, когда звуки рояля затихали в пении каменных стен, я снова заговорила. «Спасибо всем за тёплый приём!» «Петь для вас было очень приятно». Чтобы набраться смелости, взглянула на Арингсхана. «То, что я буду петь сейчас, — мой личный подарок имениннице». Я искренне улыбнулась маэстре Халлоран, ее сыновьям и особым гостям, маэстру Арингсхану и мастрель Стоунвилл, который насколько мне известно, истинные поклонница оперы. Если белоснежная аристократическая кожа Иргалии могла стать ещё белее, то она только что стала. Внутри что-то натянулось, словно горло сдавила невидимая рука, а потом отпустила. Шагнула вперёд и вскинула голову. Именно так я мечтала петь всегда. Именно это я всегда мечтала спеть. Арию Артамеллы. Мой голос плачет в небе, а сердце рвётся болью. Последние минуты — и мир, покрытый смолью. Смотреть в зал я сейчас не могла, поэтому смотрела наверх, на дракона. Мой друг, спасение это смешное оправдание. Течет в твои ладони горячее дыхание. Прощай, прощай, прощай. Не сразу поняла, что из груди рвется нечто большее, чем голос. Стоны или плач женщины, умирающие на руках возлюбленного. Были ли это мои чувства? Не знаю. Я просто пела, звала, кричала на пределе сил, на пределе чувств. Помнится, как-то Шайну спросили журналисты, есть ли в ее выступлениях некое правило, которое она никогда не нарушает. И она ответила... Никогда не переношу на героев свои чувства. Я чувствую их. Только сейчас я поняла, что это значит. Меня больше не было. Была только она, прощающаяся с жизнью и с тем, кого любила больше жизни. Года, что время сплавит, растянутся мгновенья. Люби и будь любимым, а я прошу прощения. За то, что в этом мире тебя я оставляю. За то, что так беспечно сейчас тебя теряю. Прощай, прощай, прощай. Слезы были не моими, но они были настоящими, и справиться с ними я не могла, да и не хотела, позволяла течь по лицу, сквозь сердце, отпуская всю боль и весь страх. Однажды ты посмотришь в безоблачное небо, я знаю, ты не веришь сейчас в такую небыль, но я вернусь, любимый, дождями и цветами, коснусь дыханием ветра, поглажу лепестками, встречай, встречай. Встречай меня. Фейерверк. Огненный взрыв. Внутри. Я не сразу поняла, что закончила. В груди разливалось тепло, по венам струилось жидкое пламя, согревающее и дарящее небывалую свободу и легкость. Тишина в зале стояла такая, что можно было дыхание услышать. И я услышала не только дыхание, даже чей-то всхлип который прозвучал как выстрел. Взгляды, взгляды, взгляды со всех сторон, потрясенные, расширившиеся, словно в неверии, глаза, поклонилась, а следом за мной поклонился Дрейк. Огненная вспышка под сердцем дернула так, что я потеряла выдох от взгляда Арингсхана, снова стало по-человечески больно. Точнее, нечеловечески — словно что-то плавилось в груди. А вот глаза Халлорана напоминали огненные провалы. Да что там, погребальные костры. Он смотрел на меня, испепеляя до косточки. Яростно, жёстко, зло. И тут я вспомнила, что мне пора бежать.